Глава 10. От вопроса Кейси мысли мои помчались вскачь. «Помогает ли мне дело не того, что делает большинство людей, реализовать цель моего существования?» Не успел я ответить, как она снова заговорила. «Вы когда-нибудь видели зеленую морскую черепаху, Джон?» «Морскую черепаху?» «Именно», — кивнула Кейси, — «морскую черепаху» а конкретнее большую зеленую морскую черепаху с зелеными пятнами на плавниках и голове. «Наверное, видел на картинках», — неуверенно сказал я. «А что? Как бы странно это ни звучало, — начала Кейси. Я усвоил один из важнейших жизненных уроков о том, как выбирать, чем заниматься каждый день от большой зеленой морской черепахи». «И что же она вам рассказала?» поинтересовался я, безуспешно стараясь не улыбнуться. «Смешно», — отозвалась Кейси и улыбнулась. Она не то чтобы что-то конкретно рассказала мне, но все равно многому научила. Я плавала с маской у побережья Гавайев. Тот день можно было считать удачным. Я успела увидеть пурпурную пятнистую мурену и осьминога, оба мне в новинку. Там были также тысячи и тысячи рыб, всех цветов и оттенков, какие только можно себе представить от поразительно синего, неонового до самых темных оттенков красного. Я была примерно в ста футах от пляжа и ныряла среди огромных скальных образований. И вот я повернула голову направо и увидела, что рядом со мной плывет большая зеленая морская черепаха. Я впервые увидела такую в дикой природе, поэтому пришла в совершеннейший восторг. Я поднялась повыше, прочистила трубку и распласталась на поверхности воды, чтобы понаблюдать за ней. Когда я посмотрел вниз, черепаха была прямо подо мной и плыла прочь от берега. Я решила, что останусь на поверхности и просто некоторое время за ней послежу. К моему удивлению, хотя казалось, что черепаха плывет довольно медленно, то загребая плавниками, то зависая в воде, я не могла за ней угнаться. Я была в ластах, что давало мне преимущество, и на мне не было ни спасательного жилета, ни какого-либо другого снаряжения, замедляющего движения — И все же она уплывала все дальше от меня, хоть я и старалась нагнать ее. Через 10 минут она скрылась из виду. Усталая, разочарованная и немного пристыженная тем, что не могла угнаться за какой-то черепахой, я повернула обратно к пляжу и выплыла на берег. На следующий день я вернулась на то же место в надежде увидеть других черепах. И верно, примерно через полчаса после входа в воду Я повернулась, чтобы рассмотреть косяк крохотных черно-желтых рыбок, и там оказалась другая зеленая морская черепаха. Я некоторое время наблюдала, как она огибала коралл, потом попыталась преследовать ее, когда она поплыла в сторону от берега. И снова я с удивлением обнаружила, что не могу держаться с ней наравне. Осознав, что она меня обгоняет, я перестала грести и просто зависла, наблюдая за ней. Именно в этот момент она преподала мне, «Важный жизненный урок». Кейси умолкла. «Кейси, ну нельзя же на этом и закончить рассказ. Чему она вас научила?» Кейси улыбнулась. «А мне показалось, вы не верите в то, что зеленые морские черепахи способны что-то рассказать». Я улыбнулся в ответ. «Я по-прежнему сомневаюсь насчет рассказа, но, судя по тому, как разворачивается эта история», Начинаю верить в педагогические способности присмыкающихся. Что же случилось дальше? Но дрейфуя на поверхности, я осознала, что черепаха увязывала свои движения с движениями воды. Когда волна шла к берегу, навстречу черепахе, она зависала, шевеля плавниками ровно настолько, чтобы удержаться на месте. Когда волна откатывала обратно в океан, она гребла быстрее, чтобы с пользой для себя использовать движение воды. Черепаха не боролась с волнами. Наоборот, она их использовала. Вот почему я не могла плыть с ней наравне. Я гребла все время, вне зависимости от того, куда направлялась волна. Поначалу никакого вреда от этого не было, и мне удавалось не отставать от нее. Даже порой приходилось грести помедленнее. Но чем дольше я сражалась со встречными волнами, тем быстрее накапливалась усталость. Это означало, что когда волна уходила от берега, У меня не хватало энергии, чтобы воспользоваться ее преимуществом. По мере того, как волны приходили и уходили, я все больше уставала, и мои усилия становились все менее эффективными. Черепаха же продолжала оптимизировать свои движения, подстраивая их под движение воды. Вот почему она могла плыть быстрее, чем я. Кейси, — начал я. Думаю, я способен оценить хорошую историю про черепаху. Зеленую морскую черепаху перебила меня Кейси и улыбнулась. «Именно про зеленую морскую черепаху. Думаю, я способен оценить хорошую историю про зеленую морскую черепаху так же, как любой другой человек. Вероятно, даже больше, потому что обожаю океан. Однако я не уверен, что понимаю, как это связано с вопросом о том, каким образом люди выбирают дела, которые будут заполнять их дни». «А я-то возлагала на вас такие надежды». Поддразнила она и снова улыбнулась. «Ладно, ладно», — поднял я руки, — «дайте мне минутку». Я обдумал то, о чем мы говорили до истории о зеленой морской черепахе. Потом заговорил снова. Вы сказали, что как только человек понимает, почему он здесь, как только он выявляет свою цель существования, после этого он может тратить свое время на те дела, которые могут эту цель реализовать. Вы также сказали, что люди, которые не знают своей ЦС, тоже много чего делают. Тогда я сделал вывод, что то, на что они тратят свое время, это дела, которые не помогают им реализовать их ЦС. Весьма вдумчиво, и мне кажется, вот-вот вас осенит некое важное прозрение, прокомментировала она. Да, правильно кажется, отозвался я и улыбнулся в ответ на ее забавный сарказм. «Я думаю, что эта черепаха, эта зеленая морская черепаха, дала вам понять, что если не пребывать в гармонии с тем, что хочешь сделать, то можно зря потратить энергию на множество вещей. И потом, когда появляются возможности делать то, что хочешь, на эти дела может не хватить запаса сил или времени». «Отлично!» — кивнула она. И я оценила акцент на зеленой морской черепахе вместо просто черепахи. Тут Кейси посерьезнело. Для меня это было по-настоящему большое событие, определенно один из моих главных ага-моментов в жизни. Каждый день множество людей пытаются убедить нас потратить на них время и энергию. Подумайте о своей электронной почте. Если бы вы стали участвовать в каждом мероприятии, в каждой распродаже и пользоваться каждой предлагаемой услугой, о которых вас извещают, у вас вообще не было бы свободного времени. А ведь это только почта. Добавьте к этому всех тех людей, которые желают завладеть вашим вниманием. На телеэкране, в интернете, в общепите, в туристических местах. Вы очень скоро обнаружите, что делаете то, что делают все остальные, или хотят, чтобы вы делали. Выйдя на берег во второй день после наблюдения за черепахой, я была переполнена всеми этими прозрениями. Я уселась на полотенце и записала их в дневник. Я поняла, что в моей жизни набегающие волны создают все те люди, занятия и вещи, которые пытаются завладеть моим вниманием, моей энергией и моим временем, но никак не связанные с моей ЦС. А откатывающиеся волны — это люди, занятия и вещи, которые могут помочь мне реализовать мою ЦС. Следовательно, чем больше времени и энергии я трачу зря на встречные волны, тем меньше времени и энергии у меня остается для попутных, откатывающихся. Как только у меня в голове сложилась эта картинка, она позволила мне совершенно иначе взглянуть на все. Я стала гораздо более избирательно подходить к тому, как сильно я гребу и по каким причинам. «Интересно», — протянул я, размышляя о ее истории и о том, на что я сам ежедневно трачу большую часть своего времени. «Теперь я понимаю, что вы имели в виду, говоря, что кое-чему научились у зеленой морской черепахи». Кейси поднялась из-за стола. «Я так и думала, что вы сумеете понять. Однако мне кажется, что я мешаю вам поглощать завтрак. Давайте я на некоторое время оставлю вас поработать над ним, а после снова подойду, чтобы проверить, как у вас дела». «Кейси, пока вы не ушли, можно попросить у вас листок бумаги и ручку?» «Конечно». Она выудила из кармана фартука ручку, вырвала листок из блокнота для заказов и положила все это на стол передо мной. «Ответ вас удивит», — подмигнула она, уходя. «Откуда вы знаете?» — начал я спрашивать, но она уже была на полпути к другой стороне кафе. Я начал выписывать на бумаге числа. Средняя продолжительность жизни — 75 лет. 22 года мне было, когда я окончил колледж. Шесть дней в неделю я получаю почту, бодрствую 16 часов в день. Каждый день 20 минут трачу на обычную и электронную почту. Закончив все подсчеты, я недоверчиво уставился на ответ. Снова все пересчитал. Ответ остался прежним. До меня дошло, что Кейси не шутила, говоря о воздействии набегающей волны. Если с момента окончания колледжа до достижения мною 75-летнего возраста я тратил и буду тратить по 20 минут в день, просматривая обычные электронные письма, до которых мне на самом деле нет никакого дела, это отнимет почти целый год моей жизни. Я перепроверил расчеты в третий раз. Все верно. Мне предстояло, вероятно, прожить еще около 50 лет. Если я не поостерегусь, то потрачу один из них на чтение спама. Итак, это была Кейси. Она вернулась, но я настолько увлекся своими математическими изысканиями, что не обратил на нее внимания. «Вы правы», — отозвался я наконец. Я удивлен. На самом деле, думаю, я уже перешел границу удивления и семимильными шагами приближаюсь к шоку. Это сильно — осознать, что один только спам способен сожрать почти год жизни. Она улыбнулась. Не все бумажные и электронные письма — это спам, Джон. Да, я знаю, но все же их очень много, по крайней мере, в моем случае. Кроме того, дело не только в этом. Я тут сидел и размышлял, какие еще элементы набегающих волн каждодневно забирают мое время и энергию. Да, это повод для размышлений, — согласилась она. Вот почему время, проведенное с зеленой морской черепахой, оказало на меня такое воздействие. Кейси снова улыбнулась, развернулась и пошла к компании в противоположной стороне.